голос большого города четверть века тому назад школьники имели обыкновение учить уроки на распев их декламационная манера представляла собой нечто среднее между звучным речитативом епископального священника и изудением утомленные лесопильни я говорю это со всем уважением ведь доски и опилки вещь весьма полезная и нужная Мне вспоминается прелестный и поучительный куплет, оглашавший наш класс на уроках анатомии. Особенно незабываемой была строка «Берцовая кость есть длиннейшая кость в человеческом теле». Как было бы чудесно, если бы вот так же мелодично и логично внедрялись в наши юные умы все относящиеся к человеку телесные и духовные факты. Но скуден был урожай, который мы собрали на ниве анатомии, музыки и философии. На днях я зашел в тупик, и мне нужен был путеводный луч. В поисках его я обратился к своим школьным дням. Но среди всех хранящихся в моей памяти гнусавых песнопений, которые мы некогда возносили со своих жестких скамей, ни одно не трактовало о совокупном голосе человечества. Иными словами, об объединенных устных излияниях людских конгломератов. Иными словами, о голосе большого города. В индивидуальных голосах недостатка не наблюдается. Мы понимаем песнь поэта, лепит ручейка, побуждение человека, который просит у нас пятерку до понедельника, надписи в гробницах фараонов, язык цветов, «Поживей-поживей» кондуктора и увертюру молочных бидонов в четыре часа утра. А кое-какие «большеухие» утверждают даже будто им внятной вибрации барабанных перепонок, возникающие под напором воздушных волн, которые производит мистер Генри Джеймс. Но кто способен постигнуть голос большого города? И я отправился искать ответ на этот вопрос. Начал я с Аврелий. На ней было лёгкое платье из белого муслина, всё в трепетании лент и шляпа с васильками. «Как, по-вашему?» — спросил я, запинаясь, ибо собственного голоса у меня нет. «Что говорит этот наш большой... Э, огромный... Э, ошеломительный город? Ведь должен же быть у него голос. Говорит ли он с вами? Как вы толкуете смысл его речей?» «Он колоссален, но и к нему должен быть ключ». «Как у дорожного сундука?» — осведомилась Аврелия. «Нет», — сказал я, — «сундуки тут ни при чем. Мне пришло в голову, что у каждого города должен быть свой голос. Каждый из них что-то говорит тем, кто способен услышать. Так что же говорит вам Нью-Йорк?» «Все города», — вынесла свой приговор Аврелия, — «говорят одно и то же». А когда они умолкают, доносится эхо из Филадельфии. И значит, они единодушны. «Мы имеем тут, — сказал я наставительно, — четыре миллиона человек, втиснутых на островок, состоящий главным образом из простаков, омываемых волнами Уолл-стрит. Скопление столь огромного числа простых элементов на столь малом пространстве — не может не привести к возникновению некой личности, а вернее, некоего однородного единства, устное самовыражение которого происходит через некий же общий рупор. Проводится, так сказать, непрерывный референдум, и его результаты фиксируются во всеобъемлющей идее, которая открывается нам через посредство того, что можно назвать голосом большого города». «Так не могли бы вы сказать мне, что это, собственно, такое?» Авреля улыбнулась своей неизъяснимой улыбкой. Она сидела на маленькой веранде. Веточка нахального плюща поглаживала ее правое ушко. Бесцеремонный лунный луч играл на ее носу. Но я был тверд, я был покрыт броней долго. «Придется мне пойти и выяснить раз и навсегда», «Что ж такое голос нашего города?» — заявил я. «Ведь у других городов голоса есть?» «Я должен выяснить, что тут и как». «Поручение редактора». «И пусть Нью-Йорк», — продолжал я воинственно, «не пробует совать мне сигару со словами извинить старина, но я не даю интервью». «Другие города так не поступают». «Чикаго, говорит, без колебаний, добьюсь». «Филадельфия, говорит, надо бы». Новый Орлеан говорит «в мое время». Луис Вилл говорит «а почему бы и нет». Сент-Луис говорит «прошу прощения». Питтсбург говорит «подымим». А вот Нью-Йорк. Авреля улыбнулась. «Ну хорошо», — сказал я. «В таком случае мне придется пойти куда-нибудь еще». Я зашел в Питейный дворец. Полы выложены мрамором, потолки сплошь в амурчиках и с полицией полный ажур. Поставив ногу на латунный барьер, я сказал Биллу Магнусу, лучшему бармену епархии. «Билли, ты живешь в Нью-Йорке много лет, так какой же музыкой ублажает тебя старик? То есть я вот о чем. Не замечаешь ли ты, что его гомон вроде как собирается в один комок, Катится к тебе по стойке, словно объединённые чаевые, и попадает в цель точная эпиграмма, креплённая горькой настойкой, и с ломтиком... «Я сейчас», — сказал Билли, — «кто-то жмёт на звонок у чёрного хода». Он вышел, затем вернулся с пустым жестяным бидончиком, наполнил его и вновь скрылся, опять вернулся и сказал мне. «Это Мэйми приходило». Она всегда звонит два раза. Любит хлебнуть за ужином пивка. И малый что же? Видели бы вы, как этот паршивец выпрямится на своем стульчике, возьмет кружечку с пивом и... Да. А вы что спрашивали? Как услышать эти два звонка, так все начисто из головы вылетает. Вы бейсбольным счетом интересовались или вам Джинус Сельтерской? надо, уточнил я. Я вышел на Бродвей. На углу стоял полицейский. Полицейские берут детей на руки, старушек под локоть, а мужчин — на цугундер. «Если я не слишком нарушаю тишину и порядок», — сказал я, «то мне хотелось бы задать вам вопрос. Вы наблюдаете Нью-Йорк в самые звучные его часы». «Вы и ваши собратья по мундиру существуете в частности для того, чтобы оберегать его акустику. И значит, имеется некий внятный вам городской глаз. Вы, конечно, слышали его во время ночных обходов по пустым улицам. Какова же субстанция его шумного бурления и гвалта? Что говорит вам город?» «Друг», — сказал полицейский, поигрывая дубинкой, — «Стану я его слушать. Я ему не подчинен. У меня своё начальство есть. Знаете что, вы как будто человек надёжный. Постойте тут минутку и последите, а то, не дай бог, сержант нагрянет». Полицейский растворился во мраке переулка. Через десять минут он вернулся. «Только во вторник поженились», — сказал он отрывисто. Вы же знаете, какие они. Приходят туда на угол каждый вечер в девять часов по Ц... перекинуться словечком. А уж я как-нибудь да быть там вовремя. Погодите-ка, о чем-то вы меня спрашивали? Что нового в городе? Ну вот, только что в двенадцати кварталах отсюда открылись два сада на крышах. Я пересек веер трамвайных путей и пошел вдоль тенистого парка. Позолоченная Диана на башенке, гордая, лёгкая, покорная лишь ветру, сверкала в ярких лучах своей небесной тёзки. И вдруг, откуда ни возьмись, передо мной возник знакомый поэт в новой шляпе на тщательно расчесанных волосах и устремился дальше, благоухая дактилями, спондеями и духами. Я вцепился в него. Бил, сказал я, — под стихами он подписывается Клеон. «Подбрось мыслишку». Мне поручено установить, что такое «Голос большого города». Личное поручение редактора. При обычных обстоятельствах можно было бы обойтись компотом из взглядов Генри Клуса, Джона Эл Салливана, Эдвина Маркхема, Мэй Ирвин и Чарльза Суоба. Но тут случай особый. Нам требуется широчайшая, поэтическая, мистическая вокализация души города, его сути. «Уж тебе здесь и книги в руки». Года три-четыре назад один человек побывал на Ниагарском водопаде и сообщил нам, какую ноту он выводит. Так она на два фута ниже самого нижнего соль у рояля. Ну а у Нью-Йорка, сам знаешь, не столько ноты, сколько банкноты. Но, как тебе кажется, что бы он сказал, если бы вдруг заговорил? Это, конечно, будет нечто колоссальное, оглушающее. Нам нужно взять грохочущие аккорды дневного уличного движения, смех и музыку ночи, торжественные модуляции преподобного диктора Паркхёрста, тайм рыдание, вкратчивый шорох колёс, крики газетчиков, журчание фонтанов в садах на крышах, зазывные вопли латошников, а также обложек журнала для всех и ещё шёпот влюблённых в парках». Вот какие звуки требуются для искомого голоса. Но их не надо сбивать, а только смешать. Из смеси сделать эссенцию, а из эссенции — экстракт. Воспринимаемый на слух экстракт, капля которого и будет тем, что нам требуется. «А помнишь ту девочку из Калифорнии, с которой мы познакомились в студии Ставер на прошлой неделе?» — спросил поэт с блаженным смешком. «Я как раз иду к ней». Она читает наизусть мои стихи «Дань весны» без единой ошибки. Второй такой во всём городе не найдётся. Как этот чёртов галстук выглядит? Ничего. Я четыре штуки измочалил, пока удалось завязать приличный узел». «Ну, а что ты всё-таки скажешь насчёт голоса?» — настаивал я. «Петь она не поёт?» — ответил Клеон. «Но слышал бы ты...» Как она декламирует моего ангела утреннего бриза?» И я пошел дальше. И ухватил мальчишку-газетчика, а он взмахнул передо мной пророческими розовыми листами, которые обгоняют самые свежие новости на два оборота самой длинной часовой стрелки. «Сынок», — сказал я, делая вид, будто нащупываю в кармане мелкую монету. «А тебе порой не кажется, что Нью-Йорк умеет говорить?» «Знаешь, все эти ежедневные происшествия и загадочные события, удачи и крахи... Что, по-твоему, он сказал бы, если бы был наделен даром речи?» «Хвать языком трепать!» — буркнул мальчишка. «Какую газету берете? Мне с вами ли осточить некогда? У Мэгги день рождения, и мне нужно тридцать центов ей на подарок». «Нет, и этот не годился в толмачи». Я купил газету и отправил ее незаключенные международные договоры, задуманные убийства и еще не состоявшиеся битвы в мусорную урну. И вновь я удалился в парк под лунную сень. Я сидел там и думал. Думал и ломал голову над тем, почему никто мне ничего дельного так и не сказал. И вдруг... Со скоростью света далекой звезды меня осенил ответ. Я вскочил и бросился бегом назад, назад по тому же кругу, подобно многим и многим любителям рассуждать. Я нашел отгадку и бережно скрыл ее в сердце, и бежал вовсю прыть, опасаясь, что меня остановят и отнимут мою тайну. Аврелия все еще сидела на веранде. Луна поднялась выше, и тень плюща стала чернее. Я осел рядом с Аврелией, и мы вместе смотрели, как лёгкое облачко нацелилось в плывущую луну и распалось надвое, совсем бледное и обескураженное. И тут... О чудо из чудес! О блаженство из блаженств! Наши руки неведомо как соприкоснулись, наши пальцы сплелись и остались сплетёнными. Полчаса спустя Аврелия произнесла, улыбнувшись своей неизъяснимой улыбкой. — А знаете, ведь вы с той минуты, как вернулись, еще ни одного слова не сказали. — Это и есть, — сказал я, умудренно кивнув, — голос большого города.